Помоги ей, Господи. По утрам коленопреклоненная Ольга палим молилась, Боженька ласковый, помоги мне, бедненькой. Залитый солнцем город почти воздушный, если глянуть на него с моря, синеватый отблеск базальтовых мостовых, белый слепящий камень дворцов богачей и негациантов, всплески полосатых тентов, растянутых над верандами и балконами. До глубокой ночи шумели рестораны Робини и Фанкони, в которых на взрыв плакали румынские скрипки, а цыганки из табора сулили разлуку в степных раздольях. Дельцы, жулики и пройдохи с утра занимали столики в приморских кафе, спекулируя разве что только не воздухом. В публичных садах звончато били фонтаны, оркестры разносили громкие мелодии из оперета Фенбаха, оживленная публика слонялась по бульварам, юные жуиры и стареющие бонвиваны с торопливой угодливостью раскланивались перед дамами. На каждом углу продавали цветы, все благоухало морем, дынями, акациями, вином, дамскими духами от Роллея, Браккара, И все вокруг, кажется, звучало музыкой, плеском волн, говором, призывами, смехом. «То ты не захочешь, да поневоле взмолишься, вразуми меня, Господи, и не дай пропасть!» Только теперь, вырвавшись из клетки, позолоченной кандинским, Ольга Павин взвелась ввысь, как вольная птица, и с трагической высоты своего одинокого полета она, казалось, увидела сама себя свободной, прекрасной, счастливой. И здесь я снова сошлюсь на слова Коробчевского. Она вращалась теперь в обществе студентов и молодых офицеров, юнкеров и гимназистов. Они устраивали для нее кавалькады, сопровождали верхами в загородных прогулках. В обществе молодой и красивой женщины всегда было шумно, весело, молодо, непринужденно. «Господи, не оставь меня!» — молилась Ольга Палима, обуянная тихим ужасом перед приманками жизни, столь щедро разбросанными на путях ее жизни. Да, слишком уж много соблазнов окружало ее. Все ухаживали, влюблялись в нее, недоступную никому, и она, как и всякая женщина, ощутившая власть своей красоты, становилась излишне гордой, ко всем презрительно равнодушной, все отвергающей. Себе же все чаще приписывала то, чего никогда не было. «Почему я сегодня палим, а завтра опять Попова?» — вопрошала она своих поклонников. «О, это ужасная история!» Моя мать, прекрасная княжна из рода крымских гиреев, была женой какого-то богача Палема, но покинула его ради страстной любви к одному аристократу. Потому и называю себя, как хочу. Но своей выдумки она вышивала по черному белыми нитками. Если ее уличали во лжи, Ольга Палем обижалась. Это не ложь, а лишь маленькое преувеличение. Среди молодежи, окружавшей ее, оказался и титулованный студент барон Стальфон Гольштейн, который открыто выражал сомнение в ее недоступности. «Бросьте, господа!» — авторитетно заявил он однажды. «Палем или Попова, называйте ее как угодно. Самое обычное, прости, Господи! Разве не известно, что она уже побывала в сарднопаловых объятиях старого паука, известного одесского гопцека? А где река текла, там всегда мокро будет». «Чем докажете это, барон?» — возмутился курносый юнкер Сережа Лукьянов, тайный обожатель красавицы-амазонки. «Чем?» — усмехнулся Сталь. — Согласен на пари. Через неделю она станет моей. Вы, Юнкер, не верите? — Не верю. — Тогда договоримся, если Ольга Палиму стоит передо мною. Я, как благородный человек, признаю свое поражение, так и быть, ставлю на всех ящик шампанского. Через неделю барон честно расплатился за проигрыш. — Черт бы ее побрал, не дотрогу, — сказал он при этом. — «Ведь я всегда был неотразимым мужчиной, но эта язва и впрямь оказалась неприступнее Карфагена». «Может, теперь попытаетесь счастье именно вы, юнкер Лукьянов?» «Зачем?» — поноро отвечал тот. «Зачем мешать арестиду Зарифе, в которого влюблена госпожа палим Вы же видите, как сияют ее глаза, когда она встречает его». «Кажется, Ольга палим действительно влюбилась в очень красивого грека, сына богатого негацианта». Но Зарифель лишь загадочно улыбался, когда его спрашивали о результатах романа. Да, возникли сплетни о том, что Арифтит хорошо заплатил Ольге Палин, но, красавец, сразу же отверг эти слухи. Стоит ли разводить грязь на чистом месте? Ольга Васильевна и своих денег имеет достаточно. Она не делает из этого никакого секрета, откровенно рассказав мне, что господин Кандинский до сих пор опекает ее, как родной папочки Летом 1889 года в компании «Золотой молодежи Одессы» в которой юнкер серёжа Лукьянов был самым невинным и скромным, неожиданно заметили, что именно он-то и одержал над Ольгой Палем неслыханную победу. Капризная красавица сама пожелала провести летний сезон на захудалом хуторе его матери в степных краях под Экерманом.